Пойдите, девки, по лесу гулять. Осенью пахнет. Валенсия глубоко вдохнула прохладный воздух и поежилась. Не осенью, а важной землей и прелой листвой, возразил Пупс. Не романтик ты, мой милый друг. Тей или Тем, где мы оказались и где мои мужья? Может, высунете нос на свежий воздух, поговорим? Нам и тут тепло. В унисон произнесли хитрые Фениксы. А где ты потеряла своих мужей, мы не знаем. Стаффорд развернулся в сторону пролеска. «Уходить нужно. Вася гонят. Скоро тут будут. Подстрелить могут, перепутают с парнокопытным. Пупс, мы и на открытой местности, только слепой нас перепутает с Васем. Но ты прав, уходить нужно. Неизвестно, что там за охотники. Разлюбезные друзья, покажите еще раз изображение усадьбы. Я очень постараюсь в этот раз не промахнуться». но просьба так и не была удовлетворена. «Спасибо». Девушка нервно разгладила платье, приподняла подолы и быстрым шагом, насколько позволяла влажная земля, потопала в сторону, противоположную от лая. Стаффорд успел сбегать несколько раз до дороги и обратно, радостно сообщив хозяйке, что земля относительно сухая и идти можно. «Пупс, как думаешь, в какой стороне деревня? Люди, ну хоть что-то». Судя по следам копыт, по дороге в сторону леса проскакал не менее десяти всадников, нам в противоположную сторону. Увидев непонимание, на лице Вали, пояснил. «Выехали Таню, скорее всего, из дома на охоту, вот туда и пойдем. Надеюсь, что-то не сильно промахнулось, передадим посылку и начнем молиться». «Это еще зачем?» «Как зачем? Чтоб попасть не в тот болотную, а в любимую квартиру или на худой конец в академию». Пройдя метров двести вперед, Пупс резко остановился и произнес. «Валюша, я не чувствую зуда в плечах. Хотел попробовать крылья расправить и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета. И не получилось». «И не получится. С плеч донеслись мешки». «Своей магии в этом мире практически нет. Даже у нас не хватает сил материализоваться». «Скажи спасибо, что разговариваешь». «Магия? Так вы пропадете без своей магии, оставшись картинками на плечах?» Хорошо, что острые зубы и сильные лапы при мне. Ах ты! Что хотели сказать в ответ Феникса, девушка не расслышала, так как Пупс ни с того ни с сего залился громким улаем. Что с тобой? Валя попыталась дотронуться до друга. А ты думаешь, мне хочется разбираться с целой сворой охотничьих собак? Пытаюсь договориться издалека. Возвращаются охотники и без добычи. Упустили лося. Не успел пес закончить речь, как из-за поворота показалась свора собак. а за ними всадники. Первой мыслью девушки было убежать, скрыться, упасть во враг, а вдруг не заметят. Но пуп сквозь зубы зашипел. — Куда? Стой! Изображай томную барышню, как в фильмах. Совсем недавно похоже смотрели. Разбойники! Попала в беду! Помогите! Девушка вдруг резко затрясла от страха, ведь столько вооруженных людей ее ни разу не окружало. Она понимала, что тут и пупс не поможет, тем более без крыльев. Какая прелестная барышня и одна! Высокая пегая лошадь грацевала под хозяином. Валенсия подняла глаза вверх. Прямо на нее смотрел полноватый молодой человек. Лицо было круглым, как лепешка, глазки маленькие, нос широкий и приплющенный, а кожа почему-то лоснилась. А может, жиром натирает перед выездом на охоту? Ну, чтобы человеческий запах отбить. Слуги осадили лающих псов и по приказу хозяина поскакали с ними вперед. «Как такая барышня оказалась одна на дороге?» — терпеливо повторил свой вопрос парень. Э, раз, раз, разбойники», — промямлила актриса. «Где?» — всадники в одно мгновение развернулись по кругу, осматривая окрестности. «Последних разбойников мой батюшка еще лет пять своими руками заловил издал властям». В наших угодьях шальных мужичков не бывает. Валя недовольно покосилась на поджавшего уши пса и лихорадочно начала вспоминать то, чего не помнила. Как себя вели барышни в прошлых веках. Я ехала с мужем, точно он курьер, а я его сопровождала. Нужно играть дуру, а вдруг поверят? Извините, господа, это я от испуга подумала на вас. аказия у нас училась, мы с мужем ехали в имение жерстабита Дарминонта Силантьевича. Посылочку важную везли. Да карета сломалась, и колесо отлетело. Пока ее ремонтировали, я в сопровождении пса в лесок отучилась. Выхожу, обратно никого нет. Пешком иду уже битый час. Страшно, а вдруг зверь какой дикий? Ножки болят, кушать хочется. Сразу видно, что вы благородные господа. Не подскажете? В правильном направлении путь держу. — Глупейший человек ваш, муж-барышня, одну в лес отпускать. Да я б такую красавицу дома бы запер, узор вышивать, да детей рожать, а не с курьерскими письмами разъезжать. — Ты-то точно бы запер, не сомневаюсь, Боров Масляный. Валя тупила глазки в землю и улыбалась самой милой улыбкой, что была в ее арсенале. — А вы менее вы правильно идете, я как раз там проживаю. Дарминон Силантьевич отец мой родной, наследник я его единственный Артемий, и пока не жена. Вот мне к чему эта информация? А сестры у вас такой же ликом прекрасной нет? Ой, что вы, нет, господин Артемий, одна я дочка в семье, красавица выросла, остальные все братья, но такие же красивые, как я. А вот если бы у вас была сестра на выданье, наша семья очень состоятельная и известна в определенных кругах. А дочерей-то у батюшки аж целых три, две только уж замужем, а третью никак пристроить не удается. Характером капризная вся в маменьку, но-но характером скорее ликом в папеньку, а не характером в маменьку, про себя усмехнулась Валентина и поежилась. Холод начинал пробирать сильнее. Срочно захотелось теплую ванну или, на худой конец, кружечку горячего чая. Я буду очень благодарна вам, Артемий Дарминодович, если вы поможете мне добраться до усадьбы вашего батюшки. А вдруг муж уже там ожидает, переживает, беспокоится обо мне? — Я вижу, что вы благородный мужчина. Не бросите женщину в беде. Господин Артемий заулыбался и произнес. — Васька, а ну помоги барыне на коня сесть. Сам рядом побежишь. — Ой, а я на конях никогда не сидела. Батюшка считал, что его единственной дочке это ни к чему. Берег меня, словно камушек драгоценной пылинки сдувал. Я же упаду. Попс вдруг резко отвернулся от толпы людей и уткнулся мордой в грязь, прикрыв голову лапами. Собаку сотрясала мелкая дрожь. «Что это с вашим сом? Может, хворь какая приключилась? Так мы быстро его пристрелим!» Барин Лихов скинул ружье. «Ой, нет, вы что!» Валенсия распахнула руки. «Редкая порода, единственный экземпляр в нашей стране. Щенки на вес золота. Это у него от голода такое бывает. Сейчас пройдет». Девушка пыталась незаметно пнуть смеющегося пупса. — Тогда я, как благородный человек, обязан вас сам довести. И не успела Валя вскрикнуть, как сильные руки Василия подкинули девушку вверх и усадили на лошадь. От барина исходило тепло, а нос почувствовал приятный запах ельника. — Вы не беспокойтесь, я вас не уроню. Твердая рука обхватила талию. Валеньке вдруг очень захотелось прижаться к этому мужчине и согреться. Но она взяла себя в руки, выпрямила спину и кивнула головой. «Вы меня обманули. От вас не пахнет мужчиной!» — тихо на ухо прошептал господин Артемий. «Имя ваше запамятовал, или вы его не назвали?» Васильковые глаза широко распахнулись от неожиданной мысли, пришедшей в голову. «Неужели он оборотень?»